Глава вторая. Итак, загадочная телеграмма легла на столик в прихожей дожидаться Марка, а вся компания, Мартин, Дина, Джереми, в свете удивительных событий, даже оторвавшейся от чтения космографического журнала Объединенных университетов штата Миссисипи и Лу, полезла на крышу. Первое. Смотреть на солнце через закопченные стеклышки. Второе. Обсуждать возможное содержание родительского послания. Версии о том, что со старшими Смит Томпсонами случилось что-нибудь плохое, компания отмела сразу. «Ида бы непременно почуяла», — авторитетно сказал Лу. «Она всегда все чует, к сожалению. Она вон почуяла мой неот по-французскому два дня назад, уж не знаю как. Я его еще не получил, а она его уже почуяла». «Ты просто передконтрольно не учился, а собирал свой дебильный хомяк-оплав», — заметил Джереми. — Хомякоплав? — изумился Мартин. — Ну да, — оживился Лу. — Понимаешь, на колесной тяге, огромные такие колеса, сажаешь 800 хомяков, и они поднимают вооруженный бунт, — подхватил Джереми. — Стрельба то все, можно снять чудесный фильм. Такая, знаешь, длинная лестница, и по ней бежит толпа вооруженных хомяков. — Дурак ты! — обиженно заявил Лу. — Слушайте, — сказала Дина и тюкнула Лу за копченым стеклышком по лбу. «Перестаньте говорить глупости. Итак, что может быть в телеграмме?» «Ах, Дина!» — сказал Мартин. «Если бы мы все-таки согласились стать моей женой, там было бы написано «Дорогие Дина и Мартин в склу! Как мы счастливы в склу! Ура, ура, тычика!» Терпеливая Дина тихонько вздохнула. «Спроси ее еще раз после третьего класса», — посоветовал Лу. «Девчонки чем старше, тем сговорчивее». «Слушайте», — вдруг сказал Джереми, «слушайте, мне кажется, я все понял. Они приезжают». Несколько секунд все переваривали эту новость. Потом Лу разочарованно протянул. не они только-только писали, что запустили новую серию этих... ну, этих. И теперь два месяца ждать результатов. И приедут они только на Рождество». Нет шансов, короче. Может, они хотят, чтобы вы приехали, предположила Дина. Уж мы сколько просились, вздохнул Лу. Но они против. Говорят, мы маленькие. И Индия далеко. И вообще это не дело. И там тяжелый климат, и что-то плавает в воде. Эти. Не помню. Какогеллы. Ну, короче. И вообще, что в нашем приезде такого срочного, чтобы посылать телеграмму? Нет. Нет шансов. «Я предлагаю подключить дедукцию», — сказал Джереми. «Я ее еще не доделал», — смущенно сказал Лу. «Я даже не знал, что она так называется. Там еще две пружины припаять». «Лу», — сказал Мартин, — «ты мой кумир». «А?» — сказал Лу. «Лу», — терпеливо сказал Джереми, — «я имею в виду... Давайте воспользуемся логикой». «Ну, правда», — сказала Дина, — «когда родители последний раз посылали вам телеграмму». Все задумались. «Кажется, никогда!» — честно сказал Лу. «А знаете что?» — сказал Джереми. «Телеграмму-то никогда. А вот похожее на телеграмму... Помните, когда прислали Мартина?» «Ужасы срочной доставки!» — сказал Мартин, слегка содрогнувшись. «Вот уж забудешь такое!» «Я не об этом!» — сказал Джереми. «Я про записку!» «Была записка!» — оживился Лу. «Совсем короткая, почти телеграмма!» «Что там было?» — с интересом спросила Дина. «Не густо!» — вздохнул Мартин. «Там было написано. Дорогие дети, это слон!» «Вообще-то очень телеграмно, сказал Лу. «Вот есть у меня чувство, сказал Джереми, — что и в этот раз речь идет про Мартина». Или про другого слона, заметил Лу. Может, они хотят прислать нам еще одного слона? Эта идея вызывает у меня двойственные чувства, сказал Мартин, у которого эта идея вызывала двойственные чувства. И тут из-за поворота вывернула машина. И тогда Лу заорал изо всех сил. Марк! Марк! Тебе телеграмм!